Глава Ночь выдалась тяжелой. Было невероятно жарко и душно, на улице стоял полный штиль, а в небе за последние пару месяцев не проплыло ни облачка. К югу от Валейского моря подобные климатические условия давно уже стали обыденностью. Всему виною отголоски последнего глобального катаклизма умудрившегося буквально за пару десятилетий похоронить древнейшую высокоразвитую цивилизацию первых людей. Но в целом для данной территории 40 жара не являлась чем-то страшным и невыносимым. Особенно если учесть, что каждый десятый местный житель специализировался на магии Холда, поэтому грех жаловаться. Это еще вполне комфортные условия с богато украшенными шатрами, финиковыми пальмами, павлинами и бассейнами потому как стоит отойти на тысячу километров южнее и температура воздуха резко возрастет до невероятных 120 градусов Цельсия. В том месте находилось практически полностью неисследованное и окутанное мрачными тайнами сердце материка с огромными выжженными землями и весьма причудливыми формами жизни, не имеющими доступа к магии, однако умудрившимися придумать аж сразу несколько хитрых способов обмана процесса денатурации белков что само по себе было поразительно. Всё равно, что держать в кипятке яйцо сотню лет, которое, несмотря на столь длительный срок и высокую температуру, так никогда и не сварится. Любопытная штука, жизнь. Хрупкая по форме, но при этом невероятно прочная по содержанию, проснувшись, подумала ада. Девушка отбросила слипшиеся от пота чёрные волосы, перевернула прохладной стороной подушку и заново попыталась заснуть однако сон все никак не хотел к ней идти, и причина этому была до боли простая. Сторона Эдварда пустовала. На самом деле Аде вовсе не обязательно было спать, как, собственно, есть, пить, дышать и даже потеть. Все эти человеческие изменения произошли с ней абсолютно случайно, если не сказать естественно. Она сама даже не сразу заметила, как, пребывая среди людей, постепенно начала перенимать их повадки. И в один прекрасный день, сидя за общим столом, буднично схватила ложку и под удивленные взгляды высшего руководства клана принялась с аппетитом уплетать тыквенный суп. А затем пожаловалась, что тот оказался слишком соленый и потому теперь ей хочется пить, чем только усилило тотальное недоумение со стороны окружающих. И вот результат. Некогда умнейшее существо во Вселенной Теперь не может уснуть, потому что любимый человек куда-то ушел прямо посреди глубокой ночи. Но знаешь ли, недовольно сорвав с себя тонкое шелковое одеяло, Ада резко встала и решительно направилась в сторону просторной террасы их шикарного номера, по обыкновению переоборудованной Доусоном, в кабинет. В последнее время тот предпочитал работать исключительно на свежем воздухе. Профессор обнаружился сидящим в кресле и тоскливо вглядывающимся в звёздное небо. Случайно или намеренно, но смотрел он именно в ту самую точку, где за 25 тысяч световых лет отсюда находилась давно покинутая Солнечная система. «В чём дело, Эд?» «Уй!» — профессор вздрогнул, опрокинув на себя чашку имбирного чая. «Ты меня напугала!» «Да неужели? Девушка обогнула маленький столик?» и плавно опустилась на соседнее кресло, без толики стеснения раздвинув длинные ноги. Загорелые, украшенные элегантными золотыми кольцами и слишком идеальные для того, чтобы быть человеческими. «Я настолько страшная?» «А да, оденься, пожалуйста», — смутился Доусон. «Почему? Я тебе больше не нравлюсь?» «Ты сама прекрасно знаешь ответ». «Знаю». Но я как-то слышала, что даже у самой красивой девушки во вселенной найдется парень, которому надоело с ней спать. Это правда? Не говори глупостей. На последней фразе Ада искренне улыбнулась. Тогда объясни мне, почему уже которую ночь подряд я просыпаюсь одна, и тебя рядом нет? Я говорил, ночью мне думается лучше. Прости. Этой привычке уже сотни лет ничего не могу с собой поделать. Эд, мы оба знаем, что это неправда. «Никакая это не привычка, и сидишь ты один по ночам только тогда, когда тебя что-то очень сильно тревожит. Так, может, поделишься этим со мной? Ты переживаешь из-за Генри?» «Да, я боюсь за него. А вчера при мысли о нём у меня буквально защемило в сердце, представляешь?» Профессор так и продолжал рассеянно сидеть в мокрых штанах и рубашке, удерживая перевёрнутую кверху дном пузатую чашку. «Я и забыл уже, что это такое!» Но в тот момент я почему-то отчётливо ощутил, что бедному Паку грозит смертельная опасность. «И что же ты планируешь делать?» «Ничего», — тяжело вздохнул профессор. «Что значит «ничего»? Он твой лучший друг и, по сути, единственный. Я же рассказывал о нашей последней встрече. Он разочаровался в нас, и особенно во мне. Презирает». Не верит и не хочет меня больше видеть. Но главное, он посмел угрожать тебе, а это недопустимо. Я не боюсь. А я боюсь. Потому что каждый раз, когда смотрю на любовь всей своей жизни, то я по-прежнему замечаю ту издевательскую метку. Первый уровень. Как сейчас, так и сорок лет назад. Спасибо за напоминание, что у меня нет души. Ада обиженно отвернулась и что в случае моей смерти системе просто-напросто нечего будет ловить. Дело не в этом, а в том, я чудовищно боюсь тебя потерять. И Генри Ллойд прекрасно знает об этом, понимаешь? Он намеренно ударил меня в самое больное место. И всё из-за чего? Из-за какого-то едва знакомого парня, которому тот с сдуру отдал мелестил. Артефакт, без которого вся наша затея бессмысленна. И разве можем мы после этого оставаться друзьями? «Ай, два старых упрямых козла!» — рассердилась девушка, скрестив ноги и руки. «Это всего-навсего был самый обыкновенный блеф». «Блеф? Да неужели?» «Тогда скажи мне прямо сейчас, какова вероятность того, что в случае вмешательства Август сдержит свое обещание и попробует тебя отключить?» «37,4%. Вот, что и следовало доказать». «Тридцать семь и четыре десятых процента! Не два, не три, не даже пять, а тридцать семь! Это же много! Чудовищно много!» «Особенно для человека, которого половину своей жизни я назвал не иначе, как братом!» «Слова, слова, слова!» — проворчала Ада. «Слабый, ненадежный и до ужаса ограниченный способ вербальной коммуникации. Слова не имеют значения. Как и проценты с вероятностями. Тебе ли этого не знать?» Боже правый, этот иногда мне кажется, что Хангвель гораздо мудрее вас обоих. И пускай его природа и мотивы по-прежнему для меня непостижимы, но по крайней мере одно я знаю наверняка: он никогда бы не бросил друга в беде, и на этот раз тоже не бросит. Однако это не означает, что Малыш должен расплачиваться своей силой и бессмертием за твоё нежелание помогать Генри Ллойду. И что же ты предлагаешь? Оставайся его преданным другом до тех самых пор, пока можешь. А затем, как говорят люди, поживем увидим. И если он просит тебя не преследовать того парня, так и не преследуй. Артефактов тринадцать, мы знаем о местоположении трех, поэтому в данный момент стоит сосредоточиться на поиске остальных. А Мелистилом предлагаю заняться в последнюю очередь. А до права, мой дорогой Эдвард, прошептал в голове у профессора голос окруса. «Великие цели требуют колоссального терпения и умения ждать, поэтому излишняя спешка нам ни к чему. Мы находимся лишь в самом начале большой шахматной партии, на протяжении которой ключевые фигуры могут тысячу раз поменяться. И я уже говорил, принуждение — не наш метод. Помни об этом, и вскоре ты убедишься, что даже заклятые враги в начале — Последствия могут стать самыми преданными друзьями. Эд, может, скажешь уже что-нибудь? Или так и будешь молчать? Ада пристально посмотрела на Доусона. Ты права, помнился тут. Я отправлюсь в Затолис и постараюсь помочь старому другу, но поеду туда один, без тебя. Указываешь мне? Девушка удивленно вскинула бровь. Нет, прошу. Не очень-то похоже на просьбу. «Ну хорошо. В таком случае я буду ждать тебя тут и продолжу поиски. Но помни, чем дольше ты будешь отсутствовать, тем больше элементов одежды появится на мне впоследствии». «Я уже слишком стар», — для подобного рода манипуляций широко улыбнулся Доусон. «Ну-ну, все вы, мужики, одинаковые. И даже местный король как-то обмолвился, что по сравнению со мной его жены — ленивы иронью, хотя ему уже без пяти минут три тысячи лет». Не очень-то вежливо отзываться о жёнах, как об охотничьих собаках. Что поделать? Такие нравы. Врата Аргентависа. «Не понимаю, это что, какая-то шутка?» — в очередной раз удивился Герман. «Не похоже», — ответил я, пропуская промеж пальцев горсть желтоватого песка. Стоило вступить за порог массивных металлических дверей пещеры, как произошло то, чего мы никак не могли ожидать. Я, Герман, Хангвилл и Глаз оказались прямо посреди залитой солнцем раскаленной пустыни. Всюду, насколько хватало глаз, были раскинуты бескрайние песчаные массивы, блуждающие по ветру перекати поле и редкие верблюжьи колючки, на фоне вздымающихся к небу потоков горячего воздуха. «Как так? Мы же только что были в сырой и холодной пещере глубоко под горой!» «И я понимаю, если бы дверь была тайным порталом, но меня ведь даже не замутило. А вас?» «Нет». «О-а!» подтвердил кошачий медведь. «Да чего же это мило, многоуважаемый танк!» — весело хохотнул эстир, сооружая из выуженных из рюкзака тряпок некое подобие тюрбана. Когда здоровенный накачанный мужик продолжает искренне удивляться и смешно хлопать глазками, как маленький ребёнок, при виде очередной необъяснимой фигни. Тебе не говорили, что ты на редкость неприятный человек? Циник и хам с отвратительным чувством юмора. Можно подумать, ты сам был к такому готов. Да, говорили. И да, отчасти я был к такому готов. Потому как, в отличие от вас, я в этом подземелье уже был и имею кое-какое представление о том, как тут все устроено. В частности, стоит начать с положительной новости. Вероятность того, что Гундахара забросит именно сюда, крайне мала. «Скорее всего, он окажется где-нибудь в радиусе 20 километров от этой самой точки. Поэтому при должной осторожности мы можем пройти испытания от начала и до конца, так и не повстречав его чёрную рожу». «Предполагаю, что на этом хорошие новости заканчиваются. Я полез помогать Герману избавиться от доспехов, ибо к настоящему моменту они уже успели нагреться до состояния, при котором вполне реально приготовить яичницу». «Ага», — улыбнулся шаман. По сути, подземелье представляет собой череду опасных переходов из точки А в точку Б. По идее, всё просто. Однако с данным уровнем сложности делать какие бы то ни было прогнозы нереально. Как много предусмотрено этих переходов и как далеко они расположены друг от друга, я не знаю. Быть может, не пройдёт и пяти минут, как мы обнаружим следующую дверь за ближайшим холмом. Но, скорее всего, нам придётся преодолеть не одну сотню миль, днями и ночами мучаясь от палящего солнца и жажды, и при этом бесконечно сражаясь с ордами песчанных людей. «С кем?» — удивился танк. «Ты не смотрел «Звездные войны»?» «А, ты об этом... А что, они тут тоже встречаются?» «О, дурак!» — закатив глаза, тяжело вздохнул шаман. «Разумеется! Как и банда эвоков на шагоходах!» «В общем так, все от себя зависящее я уже сделал...» И потому с настоящего момента я слагаю из себя полномочия гида и передаю бразды правления лидеру сквада, то есть ЭО. Итак, в какую сторону мы пойдем?» Три пары глаз выжидающие уставились в мою сторону. «В данный момент ни в какую», — после минутной паузы ответил я. «Солнце в зените. Я, конечно, тот еще выживальщик в диких условиях. Однако помню главное правило. В пустыне не следует передвигаться днем только вечером, ночью и ранним утром. Поэтому сейчас наша главная цель — найти или соорудить укрытие. Плюс по возможности стараемся обнаружить растения и более тёмные участки песка. В них может быть вода. А, и ещё одно. Чутко реагируем на любые сигналы от Хангвила. Уверен, что его звериное чутьё способно сыграть ключевую роль в успехе нашего предприятия. Согласен, кивнул Герман. «Да, звучит разумно», — подтвердил Истир. Подходящего укрытия мы так и не нашли. Взобравшись на ближайшую кучу песка, мы с досадой обнаружили, что все соседние барханы до ужаса были похожи на наш. Как будто бы система изрядно поленилась, и при генерации локации намеренно брала один и тот же виртуальный макет, используя его по принципу «копировать-вставить». Куда ни глянь, сплошное однообразие. И тем не менее, каждый из нас предельно ясно понимал одно. Необходимо срочно что-нибудь предпринять. Иначе не пройдет и пары часов, как мы просто-напросто тут изжаримся. Поэтому за неимением лучших вариантов нам ничего не оставалось, кроме как спуститься вниз и вырыть себе углубление в песке, накрыв его большим зонтом, одеялами и спальниками. Помогло, причем гораздо эффективнее, чем изначально я предполагал. Песок, как материал, нагревается и остывает очень быстро, поэтому не прошло и получаса, как температура в нашем убежище опустилась до более-менее приемлемого значения. Разумеется, не курорт, но дотерпеть до заката вполне реально. Предлагаю провести ревизию, нарушил я тишину. Еды у нас более чем достаточно, а вот с водой могут быть проблемы. Лично у меня в наличии две пластиковые бутылки по два литра, пара глотков в третий и половина фляги с кофе. Из остальной жидкости имеются лишь яды, серная кислота и последние восемь штук мозгобойни. «Про кофе можешь сразу забыть. Оно только выводит воду из организма», — подметил Герман. «У меня с водой ситуация еще хуже. Всего одна бутылка на полтора литра и две трети фляги с молоком». «Да, не густо. Глаз, что у тебя?» «У меня аналогичная ситуация, что и у Германа. Разве что вместо молока есть бутылочка «Дом-Периньон»?» 1970 -го года, Романи Конти 1945, и Маккалан 1939. -го. И заведомо предполагая последующий вопрос, скажу сразу: да, я отжал эти сокровища у привилегированных, и мне ни капельки за это не стыдно. Собственно, никто и не порицает. Трофей есть трофей. Уа, согласился Хангвилл, показавшись из собственноручно вырытой ямки. Влад «А у нас же еще коробка с зельями Августа была. Быть может, в ней найдется что-нибудь полезное», — напомнил Герман. «Кстати...» Я оперативно полез в меню НСА. «За последние пару дней произошло так много самых разнообразных событий, что я напрочь позабыла в сученном перед уходом подарке и его содержимом. Хотя, казалось бы, идеальная память». «У вас и алхимия имеется», — оживился шаман. А «Вот так сюрприз. Покажешь?» «Разумеется». Я материализовал ничем не примечательную коробку и принялся поочередно доставать флакончики один за другим, считывая пометки августа, скрупулезно написанные мелким почерком. Итак, что мы имеем? «Стрикотун» — одна штука, плюс 40% к скорости передвижения, срок действия — 12 часов. «Весельчак» — одна штука, плюс 50 единиц к выносливости, срок действия — 12 часов». Джеггернаут – две штуки, плюс 35 единиц к силе и 15% сопротивления физ. урону. Срок действия – 12 часов. «Герман, твоя тема». «Ага», – улыбнулся танк. «Цианид и счастье – две штуки, антидот. Нейтрализует действие подавляющего большинства известных ядов, за исключением протоплазматических». «Каких-каких?» «Тех, что действуют на клеточном уровне». А, -а, а, понял. Медаиет, две штуки плюс двести к скорости регенерации, срок действия один час. Проснись, самурай, две штуки, мгновенно выводит объект из бессознательного состояния. Молот, товарища, две штуки, мгновенно вводит объект в бессознательное состояние. Винд, две штуки плюс пятьдесят единиц кловксти, срок действия двенадцать часов. Пометка. Формула требует доработки. Вызывает привыкание. Мужики в форме. Две штуки. Аналог оборотного зелья. Срок действия три часа. Важно. Требуется ДНК имитируемого объекта. Пьяный Санта. Две штуки. При употреблении генерирует случайный эффект. Не рекомендую. Вот, вроде бы всё заключил я. Охренеть! После длительной паузы, наконец, прокомментировал Истир. «Неплохо, да? Это еще мягко сказано». Шаман бережно покрутил в руках один из пузырьков. «Послушайте, а кто такой этот Август?» «Такой же выживший, что и мы. Школьный учитель с России-17». Пожал плечами Герман, параллельно расчерчивая на песке поле для игры с Хангвиллом в крестики-нолики. «И в некотором роде напоминает полковника. А в чем, собственно, дело?» он явно не тот, за кого себя выдает. Видишь ли, все эти зелья явно приготовлены по какому-то особому, уникальному рецепту и имеют отличающиеся от оригинала названия, однако у каждого из них на аукционе есть схожие аналоги. Подсказать, не ниже какой категории и стоимости, или умному достаточно. И что это значит? Это значит, что для изготовления подобных шедевров Требуются годы кропотливой работы и практики, а также целая кладезь дорогих и крайне редких ингредиентов, и потому создать нечто подобное, находясь на территории начальной зоны, просто-напросто невозможно». «Он прав, Гер», — согласился я. «Слишком многое в последнее время указывает на то, что Август знал и умел на порядок больше, чем кажется. И мне по-прежнему непонятно одно. Зачем ему было скрывать это от нас?» «А это важно?» Разве нет? Лично мне абсолютно без разницы. Дед оставил о себе исключительно положительное впечатление о крайне мудрого, доброго и порядочного человека, неоднократно спасшего жизнь как мне, так и тебе. И если о некоторых моментах он намеренно умолчал, то значит так было нужно. Прошу прощения. Ха! Ну, наконец-то, Винни, ты проиграл. Буквально распираемый от чувства гордости, Герман нарочито медленно зачеркнул указательным пальцем тройку ноликов. Поздравляю! Уа! Реванш? Нетушки, мой пушистый друг, не сегодня. Сегодня я хочу сполна насладиться победой». «Урррр! Нечего жаловаться, ты и так постоянно выигрываешь. А другим, между прочим, тоже нравится побеждать». «Насчёт Августа, пожалуй, ты прав. Не так уж это и важно на самом деле». «Ну так. Ладно, господа, а теперь предлагаю поспать». Я поудобнее устроился в принявшую форму спины песчаную выемку. В ближайшие пару часов все равно делать нечего. Согласен. И глаз. Обратился я к шаману, глядя на него сквозь полуприкрытые веки. Будь добр, вынес кармана зелье и положи его обратно в коробку. Ой, прошу прощения, виновато улыбнулся естир. Привычка. Ничего страшного. Влад. «Ты спишь?» Сквозь сон я почувствовал, как кто-то тянет меня за рукав. м м что случилось?» «Гляди!» Ошарашенный Герман многозначительно перевел взгляд к себе на колени, где сладко посапывал кошачий медведь. «Батюшки, чудеса в решете!» На моей памяти это был первый и единственный случай, когда Хангвилл уснул на ком-то третьем, помимо Августа и меня. «Вот и я о чем...» — радостно прошептал тот. — Это он сам, я его не брал. — Вот и не спугни, спи дальше. — Погоди. — Ну что опять? — Я есть хочу. — Парни, хотите прикол? — спросил шаман спустя пару часов. — За то время, что мы спали, солнце не сдвинулось ни на миллиметр. Предполагаю, ждать заката мы можем очень и очень долго. — В смысле? — В прямом. «Ай да, Аргентавис!» Я недовольно цокнул языком. «И что нам теперь делать?» «Идти прямо так. Других вариантов я всё равно не вижу». «Угу! Сдаётся мне, что первое испытание нам подсунули на выносливость». «Не так уж это и страшно!» Герман аккуратно выглянул наружу. «Это пока. Через пару дней ты почувствуешь себя как никогда плохо». А затем, мучаясь от жажды, всё чаще и чаще будешь думать о том, чтобы убить себя, и начать испытание с чистого листа. Я говорил, нам предстоит серьёзная проверка на прочность и мужество. «Делов-то», — хмыкнул танк, — «продолжать двигаться вперёд и не умирать». «По-твоему, это так просто?» «А что сложного? Представьте, что мы в качалке и готовимся к конкурсу Мистер Олимпия. Шаг левый, шаг правый». И далее по кругу до тех самых пор, пока мозг не перестанет командовать мышцам сокращаться. Того и гляди, доберёмся до цели. Ну, или умрём». «Хм, вынужден признать, что ты гораздо умнее, чем кажешься», — задумчиво улыбнулся Истир. И в этом, пожалуй, я был полностью согласен с шаманом. Да, напарник не блистал интеллектом и не часто произносил длинные заумные фразы, однако в нём была какая-то простая житейская мудрость, присущая скорее буддийским монахам. Ведь и правда, кто сказал, что все должно быть именно сложно? Надо идти, значит, будем идти, не больше, не меньше. Сомнительный комплимент. Что ж, была не была, сказал я, отгибая присыпанный песком кусок одеяла. Мы шагали практически двенадцать часов к реду. И это было тяжело катастрофически тяжело. Вскоре после выхода из убежища я осознал, что в рамках данного испытания именно я самое слабое звено, потому как я никогда в своей жизни не отличался особой выносливостью. Я по-прежнему ненавидел бегать, прыгать, часами крутить педали и приседать. Думал, тренировки Августа поправят ситуацию, но нет. Горбатого могила исправит. Или, как когда-то выразился Герман, Медведь остаётся медведем, даже если его на море отвести. Поэтому последние пару часов я плёлся в самом хвосте колонны, держась исключительно на морально-волевых, и то и дело рискуя свалиться с гребня того или иного бархана. Даже Хангвилл в какой-то момент меня пощадил, телепортировавшись на широкое плечо напарника». Под конец я уже всерьез начал подумывать о том, что и не такая уж и плохая идея вложить все оставшиеся очки параметров в выносливость. Однако и тут Аргентавис подготовил для нас неприятный сюрприз. Функция была заблокирована. Как, впрочем, и механизм обретения новых способностей. Помнится, что еще во время боя с привилегированными я повысил восприятие до 45 единиц но с тех самых пор так и не успел разжиться очередным заклинанием. Выкопав новую яму и обустроив убежище, мы молча перекусили, старательно экономя воду, после чего завалились спать, чтобы спустя пару часов проснуться все как один с больной головой. Сказывалось обезвоживание. Пара минут на сборы, перемещение всех тяжелых предметов в хранилище и ботинки вновь утопают в песке по дороге к выходу из этой залитой солнцем горячий преисподний. Хотя откуда мне было знать, что мы направляемся в нужную сторону? Скорее наоборот. Вокруг царило настолько неестественное однообразие, что если бы не отсутствие ветра и следов, то я бы запросто мог заподозрить, что мы ходим кругами. «Герман, ты меня поражаешь», нарушил тишину эстир, спускаясь с очередного бархана. «В смысле?» «Я всегда считал качков эгоистами и нарциссами». «Ну, знаешь, теми индивидуумами, что зациклены на внешнем виде и готовы чуть ли не передёргивать любое из зеркала на свой идеальный мускулистый профиль. Внешне брутальные, однако стоит надавить, потечёт, и мы увидим, как вчерашний повелитель качалки и тестостероновое животное рыдает, как девочка, из-за того, что не в состоянии вовремя закинуться БЦАшками и чётко следовать графику шестиразового питания. Но ты не такой. Вообще никаких жалоб». «Долго репетировал». Последние полчаса, оно и видно. Просто больно сознавать, что я уже и сам готов скрыться от этой нестерпимой жары, в то время как главный претендент на жалобы спокойно себе шагает и молча терпит все невзгоды. Что я могу сказать? Пожал плечами Герман. От характера зависит. Встречаются и такие, как ты описал, Прямо точь в точь. Мы их еще называли розовыми слониками. Любопытное прозвище, прокомментировал я. Влад. «А ты как?» «Бывало и лучше». «Звучит как отвратительно». «Так и есть. Однако сдаваться я не собираюсь». «Похвально. Кстати, а что у нас по воде?» «Три с половиной литра. Как раз по одному литру на каждого и полтора стакана Хангелу. Ему, к счастью, много не надо. А затем всё». «Не всё. Есть ещё один вариант. Правда, малость экзотический. Только что идея пришла в голову». «И какая?» «В момент бегства из поселения я попросил тебя кое-что украсть. С ящиком, к сожалению, ты напутал. Я указал на левый, а ты своровал правый. Хотя в целом тоже неплохо». «И что в нём?» «Растяжки для откача Дженкинса». «Отлично! Получается, мы обокрали одного из братьев?» «Не переживай, у него их в избытке». «И какая нам с этого польза?» «Спросил Герман». «В данный момент никакая. Для нас, главное, вторая коробка». В ней должна быть утопленная в соломе пятёрка кристаллов с одним из наиболее распространённых типов зачарования. Взрыв – плохо, огонь и молнии – отвратительно, лёд – хорошо, а ледяные шипы – превосходно. Последние, как вы уже могли догадаться, можно активировать, затем быстренько выкорчевать лёд и растопить на солнце, вот вам и вода. Но это при условии, что нам повезёт. А нам повезёт? Будем надеяться. В любом случае, вскрывать коробку придется тебе, как единственному обладателю восьми единиц удачи. «Кстати, о ней, да ради бога!» – перебил шаман. «Обязательно спрашивать об этом сейчас. У меня и так уже в горле наждак. Да и что тут непонятного? Акциденция – невероятно полезный параметр, эффективность которого зачастую невозможно измерить. Одному кирпичу упадет на голову, а на тебя просто птичка покакает. И потом ты целый день будешь ходить и ворчать, что тебе не везет». Сам посмотри, мы с Германом сдохли, ты нет. Гундахар попал тебе в ногу, хотя запросто мог угодить прямо в сердце. Оказался один посреди вооруженных до зубов привилегированных, как никогда вовремя появляется Хангвел и так далее. На последней фразе шагающие впереди Герман и Эстир синхронно споткнулись и покатились вниз по сползающей по склону куче песка. Ага, ясно. Аккуратно спустившись следом, я решил не откладывать вопрос в долгий ящик и просто-напросто вскрыл коробку без каких бы то ни было камланий, медитаций и скрещивания пальцев. «Что и следовало доказать», — обрадовался шаман. «Ледяные шипы!» «Надо же!» «Сработало!» «Слава богу!» «И сколько с них можно собрать?» «Смотря как быстро мы будем это делать. На скидку по 15-20 литров с каждого, может больше». «Глаз, ты молодец!» — я похлопал шамана по плечу. «Нам этого хватит надолго!» «Обращайтесь!» «Ура! Будем жить!» Светящийся от радости Герман нахлобучил на голову свалившееся при падении подобие челмы и, не дожидаясь остальных, снова двинулся в путь. А спустя минуту неожиданно громко запел. «Что за язык?» — поинтересовался Истир. «Древнескандинавский, походу. Кажется, это песня из старого сериала про викингов». А, точно. Тут-то -то я думал, где ее уже слышал. К слову, у него весьма неплохие вокальные данные. Согласен. Кстати, как думаешь, долго нам еще идти? Без понятия. Надеюсь, пару-тройку дней, не больше. Две недели спустя. Последние четыре дня я испытывал невероятное сильное чувство апатии. Из-за отсутствия смены дня и ночи я заработал глубокую бессонницу, да и убийственная жара окончательно меня доконала, как и невозможность побыть в одиночестве или хотя бы уединиться на пару часов, что на удивление стало для меня вторым по серьёзности испытанием. Вместе мы шли, вместе рыли ямы и пытались отдохнуть. Уставшие, вонючие, с потрескавшейся обветренной кожей и мозолями, отзывающимися болью буквально на каждом шагу. Наверное, все мы сталкивались с ситуацией, когда, ощущая постоянный дискомфорт, окружающие люди вдруг начинают тебя раздражать. Без видимой на то причины. И именно это со мной и происходило, с чем я усиленно пытался бороться. Хотя и не только я один. Жизнерадостность Германа тоже вскоре сошла на нет. А Эстир так вообще за последние пару дней не проронил ни единого слова, действуя скорее на автопилоте. Шел, копал, заваливался спать. И далее по кругу. Даже еды не просил. Напарник первым это заметил, и с тех самых пор я просто-напросто материализовывал очередную порцию прямо у него на коленях. Что уж там говорить, если даже малыш Хангвилл стал грустным и вялым, предпочитая 99% всего времени проводить во сне. Но хуже всего было не это, а то, что мы преодолели по меньшей мере 400 километров пути, но ситуация вокруг ни на йоту не изменилась. Все те же клонирующие друг друга барханы и застывшее в небе пылающее солнце, прямо как в первые минуты нашего здесь появления. Наконец, спустившись с очередной кучи песка, я понял. Все, с меня хватит. Парни, я думаю, далее продолжать бесполезно. Согласен, кивнул шаман. Это уже слишком. Народ, вы чего? Обернулся Герман. У нас еще остался один кристалл. «Рано сдаваться!» «Гер, разве ты не видишь, что с этим местом что-то не так? Мы словно попали в замкнутый Бермудский треугольник, где время напрочь остановилось. Посмотри на холм слева. Мы его уже проходили не менее тысячи раз, как и тот, что находится справа. Стоит признать, мы делаем что-то не то. Поэтому, думаю, будет правильно вернуться в начало и попробовать пройти испытание с чистого листа на более низком уровне сложности». «Я не согласен», — покачал головой танк. «Вернуться означает отправить последние две недели коту под хвост и умереть. Допустим, мы сможем убить себя, но как насчёт Хангвилла? Ты сможешь взять нож и прирезать его?» «Я нет». «Чёрт, про это я не подумал». «Вот именно. Поэтому я считаю, что необходимо продолжать. Мы знали, что будет непросто». И раз уж нам выпало испытание с максимально доступным уровнем сложности, то значит для его успешного прохождения необходимо выжать из себя буквально все соки и даже чуточку больше. «Что ты сказал?» — вдруг резко переспросил Истир. «Необходимо выжать все соки!» «Господи, ну конечно!» — схватился за голову шаман. «Герман, ты гений!» «В смысле?» «Я тоже не уловил, не понял я». Мы должны избавиться от воды, вылить ее к чертовой матери всю до последней капли. Зачем? А вы не поняли? Аргентавис не даст нам схитрить. С нашими запасами это не испытание, а всего на всего пешая прогулка по горячей пустыне. Так не сработает. Мы должны дойти до тотального изнеможения и оказаться на границе жизни и смерти, чтобы уже тогда из этой самой точки совершить последний и наиболее трудный рывок. «Бред! Да нет же!» «Да, да же!» Герман нервно прошёлся взад-вперёд. «Предлагаешь поставить на карту результаты последних недель из-за пришедшего в голову спонтанного озарения? От чего мы добились? Кроме бесполезной траты времени, до крови стёртых ступней и килограмма песка в заднице, и это не озарение. Это яснознание. Шаманская способность, которая иногда включается сама по себе, как паучье чутьё». «Я просто знаю, что это необходимо сделать, ясно?» «Блин, да это... Ай! Влад, что думаешь?» «Звучит и вправду дико, но тем не менее...» «Чем чёрт не шутит?» — ответил я. «Так или иначе, мы всё равно сдохнем, рано или поздно. Поэтому будем пробовать». «Безумие!» — проворчал танк, а затем резко остановился, медленно открутил пробку и вылил в песок свою бутылку воды. «Ладно, хрен с вами!» Земля впитала жидкость как губка и, казалось, даже не намокла. А получив последнюю порцию в виде кристалла и парочки ледяных шипов, извлечённых из кармана абсолютной пустоты, мы почувствовали изменения. Подул ветерок. Слабенький и едва уловимый. Однако для нас это было сродни арктическому циклону. «Глядите! Ландшафт изменился!» Радостно прокричал шаман. И правда, стоило последней сосульки растаять, как в мгновение ока дублирующие друг друга барханы перестали быть похожими друг на друга. Одни стали шире и опустились, словно земля наконец расслабленно выдохнула, в то время как другие, наоборот, поднялись. Сквозь один из просветов мы увидели маячащие вдалеке пики гор. Что и следовало доказать. Глаз. «Походу, только что ты стал мэром города под названием... Я же говорил!» «Вот именно! Поэтому предлагаю в виде поощрения за старания и светлые идеи увеличить мою долю прибыли до законных 33%. Обойдёшься! Вот ведь неблагодарные!» К сожалению, радостная эйфория закончилась толком и не успев начаться, ибо сходу напоролась на острые камни суровой действительности. Причина всё та же организму требуется вода. Без неё нас в первую очередь ожидают головокружение, головная боль и усталость, а затем мышечные судороги, лихорадка и смерть. И это не считая мелочей в виде сухой кожи, учащённого сердцебиения и минимального мочеиспускания. С момента прозрения эстира прошло трое суток. Мы вышли за пределы песчаного массива и оказались вместе, наверное, куда более худшим, чем было до этого. Перед нами на многие километры вокруг блестело высохшее дно соляного озера, напоминающее солончаки Бонневиля, также известные как «Храм скорости». Белоснежная, твердая и гладкая, как доска поверхность, многократно усиливающая солнечный свет и мелкодисперсная соляная пыль, попадающая в глаза и в каждую трещинку на коже. Зуд, боль и непрекращающиеся чувства жажды превратились в наших самых преданных спутников. И слава богу, что среди их числа не было Гундахара. Мы его вообще не видели с тех самых пор, как десантировались посреди пустыни. «Думаю, он сдох». «Что?» — прохрипел я. «Говорю, он сдох». «Кто?» «Генерал», — ответил танк. «Мертвый, так еще и с кожей черного цвета. Ты сам с собой разговаривал». «А, не заметил!» «Ой, ой-ой-ой! Что вы, что вы!» Послышалось ласковое бормотание позади. «У нас все натриевые бомбы свежие, а селитра так вообще загляденье!» «Что? По пять долларов за штуку? Ну, я даже не знаю! Хотя, если подумать, вы такой импозантный мужчина!» «Глаз, ты в порядке?» «Ля-ля-ля, жу-жу-жу!» «Мышки-мышки, кошки-кошки, розовые паучки!» «Ясно. Гер, походу у него белая горя. Бух!» Шагающий впереди танк плашмя рухнул на землю. «Герман!» — испугался я. о, -о, -о Мама-слониха!» Шаман вдруг неожиданно резво подбежал к напарнику и вскарабкался тому на спину. «Влад, ты представляешь? Нам наконец-то улыбнулась удача!» Это же огромное дикое животное, скорее всего, самка. Необходимо срочно её приручить, а затем оседлать. Быстрее доскачем, с ветерком!» Я не стал церемониться и просто-напросто влепил к глазу увесистую оплюху. «А ну, успокойся и слезь с бедного парня!» Эстир кубарем откатился в сторону, что-то недовольно пробурчал и затих, а спустя пару минут заговорил уже более-менее нормальным голосом. «Правильно говорят». Добротный удар в морду заменяет собой пару сеансов у психоаналитика. «Прозрел?» «Да». «Хорошо. А тебе не говорили, что грешно издеваться над больными людьми?» «А ты сам-то себя слышал? И что это вообще такое было? Разве случаются подобные глюки от солнца?» «Нет, не случаются. Это корень Йора», — шаман виновато развел руками. «Капелька влаги и бодрящий эффект. Но если срок годности вышел...» то иногда случаются краткосрочные казусы. «Ясно, читер. Как думаешь, что с Германом?» «Что, что? Батарейки сели. Здоровое тело требует прорву энергии. Гораздо больше, чем твое или моё. Может, самурая ему дать?» «А толку? Через пару минут все равно отрубится. Он же не пьяный и не под воздействием чар». «Точно! Чары!» Я спешно зарядил в Германа ободрением. «Ммм...» Промычал Танка, затем медленно перевернулся на спину и открыл глаза. «Гер, ты как?» «Догадайся. Я готов выпить воду из привокзального унитаза или засор из раковины. Идти сможешь?» «Думаю, да». «А как долго будет действовать заклинание?» поинтересовался Истир. «Минуту. Стало быть, тебе придется постоянно его им поддерживать. В ущерб собственным силам. Я в курсе». «Хм». «Так себе идея, конечно, но в целом можем успеть». «Успеть до чего?» «Добраться до выхода». Шаман указал в сторону темнеющей впереди области, которой минутой ранее и в помине не было, а затем ткнул ладонью мне за спину. «А также убежать от него». «Сука!» Я глубоко вздохнул, прикрыв глаза. «Там Гундахар, да?» «Собственной персоной». «Далеко?» «Километров двадцать, может, тридцать. И стремительно приближается». «Ну, значит, вот оно, финальный забег». «Не бойтесь, парни!» Обредший, казалось, второе дыхание Герман поднялся на ноги и решительно зашагал в сторону выхода. «Всё будет хорошо, мы успеем!» «Ты только бафы не забывай обновлять, окей?» прогнусавил Эстир. «Бегом!» «Каково это?» Бежать от смерти, понимая, что каждый последующий шаг тебя убивает. Странно, парадоксально и отчасти бессмысленно. Однако разница все-таки есть. И когда на чашу весов было поставлено умереть от истощения или быть разорванным в клочья безжалостным мертвецом, то мы единогласно выбрали первое. Это было больно и тяжело. Чудовищно хотелось сдаться и бросить все к чёртовой матери, тупо забить однако никто из нас так и не посмел этого сделать. И Бог его знает, какие у каждого были на то причины. Страх смерти, банальное упорство маньяка или желание быть примером. Лично у меня звучали в голове слова Августа о том, что именно так куют к себе мужество. И я наивно полагал, что если смогу выдержать это испытание воли, то уже никогда в своей жизни не стану прежним. Гундахару не хватило всего сотни метров. Я влетел в приоткрытые двери последним и тут же поскользнулся, сильно ударившись головой обо что-то твёрдое. «Вы погибли. Текущий уровень девять».